Совершенно иные результаты получены Киященко при исследовании с помощью этой методики больных шизофренией Простая форма. В отличие от здоровых людей, у больных этой группы отсутствует направленность на поиски правильной интерпретации. В ответах больных содержится лишь формальная констатация элементов картины. Двое людей. Сидит человек в кресле. Разговор двух людей. Либо обобщенная характеристика. отдых, Минута молчания. Больные не выражают, как правило, своего отношения к изображенной ситуации. Данные исследования больных эпилепсии обнаружили иные показатели. Склонность к детализации, к чрезмерному морализированию, к гиперстрофированным оценочным суждениям. Отец обязан получать сына. Таким образом, исследование Киященко показало, что восприятие картины с неопределенным сюжетом способно выявить динамику мотивационной сферы человека, его отношения. Однако для того, чтобы это было выявлено, необходимо, чтобы ситуация, эксперименты и стратегия экспериментатора возможно глубже способствовали формированию отношения больного. Как мы говорили выше, любая экспериментальная ситуация вызывает отношения испытуемого, поэтому возможен путь опосредованного исследования его личностных реакций. Однако существуют методические приемы, представляющие собой непосредственно модели жизненных ситуаций, обостренно вызывающих отношения испытуемого. К ним следует отнести систему методов Курта-Левина. Как известно... Курт Левин, представитель немецкой школы гештальт-психологии, один из первых сделал предметом психологического исследования потребностную и мотивационную сферы человека. В противовес современной ему эмпирической психологии функции, Левин считал, что источником человеческого поведения мышления являются не ассоциации, а потребности. Под потребностью Левин подразумевает не биологические влечения, а психологические образования, квазипотребности – которые возникают в связи с принятыми намерениями и целями человека. При этом он подчеркивал, что эти цели и намерения стоят по своим динамическим свойствам в одном ряду с так называемыми истинными потребностями, что именно они, квазипотребности, специфичны для человека. В учении Левина о потребностях поставлен вопрос о связи между потребностью и предметом. Он показал, что человек всегда существует в определенной конкретной ситуации, в его терминологии в так называемом психологическом поле. Предметы, явления психологического поля всегда выступают в каком-то отношении к потребностям человека. Они выступают как средство их удовлетворения. Поэтому каждая вещь окружающего, так сказать, поля приобретает либо положительную, либо отрицательную валентность в отношении поведения, деятельности человека. В терминологии Левина «она», «вещь» приобретает для человека положительный или отрицательный, побудительный характер. Левин указывал на динамичность этих отношений, на то, что любое действие человека меняется отношение сил в ситуации и по-новому определяет поведение человека. Поэтому всякое экспериментальное психологическое исследование требует анализа взаимодействия человека и окружающей ситуации. Это может быть отношение к экспериментатору, отношение к предлагаемым задачам, наличие определенной самооценки и другое. Левин подчеркивал, что человек всегда включен в окружающую его ситуацию, Сама среда должна рассматриваться в ее отношении к действующему человеку. Характер этих отношений динамичен, зависит от структуры потребностей человека. Однако проблему устроения и формирования потребностей как двигателя человеческой деятельности Левин разрешает с идеалистических позиций гештальт-психологии. «Потребность» означает для Левина некую внутрипсихическую динамическую напряженную систему, стремящуюся к разрядке. В разрядке этой напряженной системы и состоит по Левину удовлетворение потребности – Левин не видел общественно-трудовой обусловленности и потребностей, он игнорировал их содержательный характер. Точно так же само понятие «психологическое поле» не означало для него реального объективного окружения. Оно являлось феноменальным миром, который выступает по существу отражением тех же напряженных систем. Раскрытие структуры динамических напряженных систем и их взаимоотношения с так называемым психологическим полем и должно по мнению Левина явиться объяснением волевого действия. В этом взгляде на природу волевого действия которые является краеугольным камнем учения Левина, с особой отчетливостью выявляются идеалистические взгляды Левина. Точно так же, как он не видел общественной обусловленности потребности, он не усмотрел и того, что волевое действие, хотя оно и связано в своих истоках с потребностями, не вытекает непосредственно из них, а опосредуется сознанием человека. Исчерпывающая критика теории Курта Левина дана Львом Семеновичем Выгодским в его статье «Проблема умственной отсталости». Несмотря на то, что эта статья посвящена частной проблеме, умственной отсталости, в ней содержится критический анализ теории Левина в целом. Указывая на положительные моменты теории Левина, а именно провозглашение единства интеллекта и аффекта, признание динамической природы этого единства, Выгодский подчеркивает, что эта проблема ставится и разрешается вне идеи развития. Библиография 50, страница 464. Выгодский справедливо упрекая Левина в том, что возможность образования любых намерений, и соответствующих им динамических потребностей, является спецификой человеческой психики, тут же замечает. Разумеется, что сам по себе более высокий интеллект, которым обладает человек по сравнению с животным, не имел бы никакого реального значения в жизни и истории человека, если бы он не был связан с совершенно новыми возможностями деятельности, да и сам интеллект человека не мог бы развиваться вне условий специфической человеческой деятельности, в частности, вне труда. Но величайшим заблуждением Левина является противопоставление свободы, который человек обладает в отношении действия, человеческому мышлению. Мы знаем, что свобода воли есть не что иное, как осознанная необходимость, как господство над природой, библиография 50, страница 474. И балия, мышление и аффект представляют собой части единого целого, человеческого сознания, там же страница 475. Несмотря на указанные методологические ошибки Левина, заслуга его велика, так как он показал возможность экспериментального исследования мотивов человеческого поведения в их динамике и соотношения с внешней ситуацией. Как правильно, отмечает Бажович, исследования Левина открыли для психологов целую систему интереснейших проблем, позволяющих экспериментально раскрывать глубочайшие структурные соотношения, существующие не только между личностью и средой, но и внутри самой личности. Библиография 40, страница 101. Именно поэтому оказалось, что система экспериментальных приемов Левина позволяет раскрыть структуру личностных образований и особенностей. Эти приемы экспериментально вскрыли некоторые реальные слои человеческой жизни и тем самым дали возможность осмыслить полученные данные с позиции современной советской психологии. К ним применимы слова Рубинштейна о том, что результат исследования, вскрывающий какие-либо существенные зависимости исследуемой области знаний, превращается в метод, в инструмент дальнейшего исследования. Экспериментальные приемы Левина и его сотрудников стали широко применяться в детской психологии и патопсихологии. Одними из первых психологов, начавших применять приемы школы Левина при исследовании душевнобольных, были Мясищев и его сотрудники Кондратская, Мирович и другие. При этом они существенно изменили характер заданий, которые были предложены больным. Оказалось, что само содержание задачи не было безразличным для выявления того или иного отношения больного. В настоящем параграфе мы хотим описать наиболее часто применяемые методики, к которым относятся прежде всего различные варианты исследования так называемого уровня притязаний. Исследования в этой области впервые были начаты сотрудником Левина Хоппе. Методика состояла в следующем. Испытуемым предлагается ряд заданий от 14 до 18, отличающихся по степени трудности. Все задания нанесены на карточки. которые расположены перед испытуемыми в порядке возрастания их номеров. Степень трудности задания соответствует величине порядкового номера карточки. Исследования Хоппа показали, что, как правило, испытуемые выбирают после успешных решений задания более сложные, и наоборот, после ряда неудачных решений обращаются к заданиям более легким. Качество выполнения задания влияет на выбор следующего задания. Задания, которые предлагаются испытуемому, могут быть по своему содержанию весьма различны, в зависимости от образовательного уровня и профессии испытуемых. Например, испытуемым школьникам или студентам технических вузов можно предлагать математические задачи, студентам гуманитарных факультетов задачи, требующие знаний в области литературы, искусства, задания типа головоломок. Иными словами, содержание заданий должно соответствовать общеобразовательному уровню испытуемых. Только при этом условии у них вырабатывается серьезное отношение к ситуации эксперимента. Создается ситуация выбора. Карточки с заданиями раскладываются перед испытуемым в два ряда. Ему дается следующая инструкция. Перед вами лежат карточки, на обороте которых написаны задания. Номера на карточках обозначают степень сложности задания. Задания расположены по возрастающей сложности. На решение каждой задачи отведено определенное время, которое вам неизвестно. Я слежу за ним с помощью секундомера. Если вы не уложитесь в это отведенное время, я буду считать, что задание вами не выполнено, и ставлю минус. Если уложитесь в отведенное вам время, ставлю вам плюс. Задания вы должны выбирать сами. Таким образом, испытуемому удается право самому выбирать сложность задания, то есть ставить цель. Экспериментатор может по своему усмотрению увеличивать или уменьшать время, отведенное на выполнение задания, тем самым произвольно вызывать у испытуемого переживания неудачи или удачи, показать, что задание выполнено правильно, либо, ограничивая время, опровергнуть результаты. Только после оценки экспериментатора испытуемый должен выбрать другое задание, более сложное или более легкое. Анализ экспериментальных данных показал, что выбор задания по степени трудности зависит от успешного или неуспешного выполнения предыдущего. Однако само переживание успеха и неуспеха зависит от отношения испытуемого к цели. Испытуемый всегда начинает работать с определенными притязаниями и ожиданиями, которые изменяются в ходе эксперимента. Совокупность этих притязаний, которые перемещаются с каждым достижением, Хоппе называл уровнем притязания человека. Переживание успеха или неуспеха зависит таким образом не только от объективного достижения, но и от уровня притязания. При отсутствии уровня притязания достижение не переживается как успех или неуспех. Исследования ХОППа показали, что после успешных решений уровень притязания повышается. Испытуемые обращаются к более сложным заданиям. После неуспеха уровень притязания медленно понижается. Работа ХОППа была первой попыткой экспериментальным путем исследовать условия для формирования уровня притязания под влиянием успешного или неуспешного решения задачи. За ней последовали другие работы. Законы динамики уровня притязания, которые установил ХОППа, были проверены в исследовании МЮКНАТ, Достижения, уровень притязания и самосознание. Вместо отдельных задач, как у Хоппе, она предлагала серию задач. Первая серия, 10 лабиринтных задач, гарантировала успех. То есть испытуемый мог решить задачи, найти путь от начала до конца лабиринта. Это была так называемая серия успеха. Во второй серии, серия неуспеха, все задачи, тоже 10 лабиринтных задач, кроме первой, не имели решения. То есть путь лабиринта всегда вел в тупик. Пьюкнат исследовала две группы испытуемых. Первая группа начинала работу с серии, которая гарантировала успех. Вторая группа начинала со второй серии. Оказалось, что испытуемые, начинавшие с первой серии, во второй серии обнаружили более высокие притязания. И наоборот, испытуемые, которые выполняли сначала задание серии неуспеха, начинали вторую серию с легких задач. Более того, с этим же испытуемым проводились эксперименты спустя две недели. Испытуемые первой серии начинали с трудных, а второй – с легких заданий. Таким образом, Югнат показала, что формирование уровня притязаний связано с предыдущим опытом. Оно имеет свою динамику. О работах Коппе и Югнат исследовали уровень притязаний испытуемых, интересуясь его динамикой лишь в данной ситуации. В них не ставился вопрос о зависимости уровня притязаний нас а от самооценки испытуемых. В исследованиях советских ученых была сделана попытка показать эту зависимость. Таким исследованиям принадлежат работы Серебрякова, библиография 170, и Савонько, библиография 168. Взяв за основу методику Хопе, Серебрякова исследовала роль успешности выполняемой деятельности, формирования самооценки и уверенности в себе. Если Хопе в своей методике предельно абстрагировался от реальных жизненных условий, то Серебрякова стремилась максимально приблизиться к ним. В результате своего исследования Серебрякова установила несколько видов самооценки. Первое — устойчивую адекватную самооценку. Второе — неадекватную пониженную самооценку. Третье — неадекватную повышенную самооценку. И четвертое — неустойчивую самооценку. В этом же исследовании Серебрякова обнаружила у различных групп школьников проявление различного типа аффективных реакций на успех и неуспех. Автор указывает на то, что по мере формирования самооценки последний начинает влиять на поведение школьника и определяет его реакцию на оценку взрослых. Если эта оценка высокая и дает ребенку почетное место в коллективе, то она становится в конце концов потребностью. Отсюда делается вывод о соотношении самооценки и уровня притязаний. Уровень притязаний есть потребность в определенной удовлетворяющей человека самооценке. Задачей исследования было изучение эмоционального отношения детей к своим успехам и неуспехам. В результате испытуемые разделялись на четыре группы. Первое учащиеся с адекватной реакцией на успех и неуспех. Второе учащиеся с неадекватной реакцией на неуспех. Третье учащиеся с неадекватной реакцией на успех. Четвертое. Учащиеся, уходящие от трудностей. Была также выявлена зависимость уровня притязаний от материала эксперимента, природы эмоциональной реакции в острой ситуации, что позволило вплотную подойти к проблеме соотношения уровня притязаний и самооценки. Таким образом, исследования Серебряковой показали пригодность использования методики ХОПы для анализа формирования личности школьника, для исследования изменения эмоционального состояния испытуемого и его самооценки. Работами мирович и Кондратской в библиографии 132 с помощью этой методики было выявлено формирование уровня притязаний у детей истериков. Данные этих экспериментов подтвердили результаты исследований Хоппа и Серебрякова. Выбор заданий у здоровых испытуемых зависел от успешного или неуспешного выполнения предыдущих заданий. Исходный уровень притязаний был различным. У некоторых испытуемых все поведение было осторожным, так сказать, ощупывающим. У других более или менее высокий уровень притязаний вырабатывался сразу, как бы сходу. Однако зависимость выбора задания от качества выполнения предыдущего была очевидна. Эта зависимость была часто не прямолинейной, но ситуация выбора всегда выступала. Совершенно иные результаты были получены при исследовании этой методикой больных шизофренией. Простая форма с вялым течением процесса. По данным Бежа-Нишвили, библиография 18, у них не было обнаружено зависимости выбора задания от успешного или неуспешного предыдущего решения. Уровень притязаний не формировался, не вырабатывалась и адекватная самооценка своих возможностей. Высказывания больных не носили сколько-нибудь эмоциональной окраски. Больные не обнаруживали огорчения даже тогда, когда экспериментатор подчеркивал их неудачи. В исследованиях Холмогоровой, библиография 190, изучались особенности уровня притязаний у больных шизофренией, в зависимости от ведущего синдрома заболевания, неврозоподобной, психопатоподобной, параноидной. Автором была произведена модификация методики уровня притязаний, позволяющая эксплицировать возникающую у испытуемых перспективную цель. выявить ее характеристики и проанализировать влияние на динамику уровня притязаний. В качестве экспериментального материала в этом варианте методики используются лабиринты одинаковой степени сложности, а в качестве уровня притязаний выступает время, которое испытуемый предполагает затратить на каждое последующее задание. Эксперимент состоял из двух серий, по семь лабиринтов в каждой. В первой серии испытуемый последовательно решает семь задач, каждый раз сообщая свой уровень притязаний на следующий лабиринт, Так как научение в этих заданиях происходит довольно быстро, то результаты заметно улучшаются. Перед началом второй серии экспериментатор сообщает испытуемому так называемую «социальную норму» выполнения задания, время, за которое якобы выполняют это задание «другие». Так называемая социальная норма составляется самим экспериментатором так, чтобы названное время было доступным для испытуемого, насколько позволяет об этом судить динамика результатов первой серии, но все же достаточно трудным для достижения. Затем экспериментатор просит испытуемого распланировать свои достижения сразу на семь оставшихся лабиринтов. Этот запланированный на вторую серию уровень выполнения и представляет собой перспективную цель. Затем в процессе выполнения задания испытуемому разрешается корректировать составленный план. В норме перспективная цель строится, как правило, с учетом социальной нормы выполнения и динамики предшествующих результатов. То есть, как правило, планируется постепенное улучшение результатов вплоть до достижения так называемой социальной нормы выполнения. Построенная таким образом перспективная цель стимулирует к улучшению результатов, играет роль регулятора динамики уровня притязания. Динамика уровня притязаний в норме характеризуется высокой подвижностью, частотой изменения уровня притязаний, гибкой зависимости от успеха неуспехом, адекватным учетом своих достижений. В ситуации успеха почти нет случаев, когда уровень притязания остается неизменным, при этом выражена ориентация на улучшение достижений, уровень притязаний постоянно растет. В группе больных с неврозоподобным синдромом преобладала негативная симптоматика. У этих больных перспективная цель носит статичный, неориентированный на будущее характер. Планируется, как правило, достижение уже полученного лучшего результата. Таким образом, у больных отсутствует регулятор динамики уровня притязаний, стимулирующий к росту достижений. Ориентация на так называемую социальную норму достижения отсутствует. Уровень притязаний в ситуации успеха малоподвижен и не растет вверх. В динамике уровня притязаний преобладает мотивация избегания, выраженной защитной формы поведения. Уровень притязаний несколько более подвижен и адекватен в ситуации неуспеха. Собственные достижения в целом учитываются. Среднее отклонение уровня притязаний от уровня достижения близко к норме, но без всякой ориентации на их улучшение. При психопатоподобном синдроме происходит снижение ориентации на уровень достижений. Среднее отклонение уровня притязания от уровня достижений вдвое больше, чем в норме. Перспективная цель строится без учета реальных достижений и их динамики и носит неадекватный характер. При этом выражены две тенденции. Больные либо вообще игнорируют так называемую социальную норму выполнения, либо ставят задачу достичь ее сразу без промежуточных этапов. Для больных этой группы характерно особенно выраженное снижение критичности. При параноидном синдроме у многих больных даже... снижается ориентация на уровень достижений, а в самом плане не учитывается так называемая социальная норма и динамика достижений. Больные этой группы часто не целиком принимают экспериментальную ситуацию, например, не верят, что лабиринты одинаковы по сложностям, что может самым причудливым образом искажать картину динамики. Динамика уровня притязаний у больных в вяло текущая форма, была детально изучена в исследовании Курика. Библиография 101 с помощью различных методических приемов. Автор раскрывает связь о динамии уровня притязаний со снижением активности уборных шизофрении и нарастанием шизофренического дефекта. Как показали исследования Холмогорова и Кулика, наиболее адекватным для изучения уровня притязаний при шизофрении является методический прием, где в качестве экспериментального материала используются лабиринт одинаковой сложности, а в качестве уровня притязаний выступает время, которое испытуемые предполагают затратить на каждое следующее задание. В отличие от методики Юкнад с разными по сложности лабиринтами в данном варианте, испытуемый может неоднократно формировать один и тот же уровень притязаний и даже вообще не изменять его. Кроме того, в указанном варианте методики испытуемый получает более полную информацию о своих достижениях и, соответственно, выявляются более тонкие взаимосвязи уровня притязаний и уровня достижений. Это и позволило вскрыть наиболее характерную особенность уровня притязания при шизофрении, его патологическую ригидность, особенно выраженную в ситуациях успеха, резкое снижение частоты изменений уровня притязания по сравнению со здоровыми и испытуемыми. Библиография 101 и 190.